шелый мрамор царственных могил Исчезнет раньше этих веских слов, В которых я твой образ сохранил. Их не коснется пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война,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 Увидеть день суда, и так до пробуждения живи В стихах, в сердцах, исполненных любви.